Подход «Тойоты» к разработке новой продукции. Невыполнимые на первый взгляд сроки создания модели «Приус» и необходимость решения множества сложных проблем способствовали резкому повышению и без того высокого уровня процесса разработок новых продуктов компанией Toyota. Теперь в нем произошли два важных изменения. Первое. Межфункциональная команда и главный инженер изо дня в день работали в тесном контакте под одной крышей. Традиционно предполагалось, что на стадии планирования главный инженер предлагает концепцию, обсуждает ее с проектными группами и группами планирования, после чего вырабатывается конкретный план действий. В случае с проектом «Приус» Команда специалистов из проектных, экспертных и производственных групп располагалась в одном помещении с главным инженером и принимала решения в режиме реального времени. Проектировщики и технологи работали в тесном контакте в одном помещении. Это помещение называли «Обея». «Обея» служила двум целям. Она улучшала управление информацией, и обеспечивала оперативное принятие решений. Принцип 13 предполагает, что принятие решений – процесс длительный, но в обея все участники процесса под рукой, и это позволяло принимать решения более оперативно. К тому же обея широко использует инструменты визуального менеджмента, чертежи автомобилей и графики с точками проверки, что позволяет членам команды в любой момент увидеть, чего они добились. Второе важное изменение – это одновременная разработка конструкции и технологии. Теперь технологи подключаются к процессу проектирования на самых ранних стадиях, работая рука об руку с конструкторами. Новизна проекта и жесткие сроки требовали тесной взаимосвязи между подразделениями и между проектированием и производством. Эти инновации вместе с инновациями в компьютерных технологиях привели к тому, что процесс разработки новой продукции в Тойоте теперь не превышает 12 месяцев, а при реконструкции существующих моделей укладывается и в более сжатые сроки. Достижения впечатляющие, если учесть, что конкуренты тратят на такую же работу вдвое больше времени. Но основой Тойоты по-прежнему являются принципы ее подхода, на которые опирается как главный инженер, так и другие специалисты.